Елена Таничева. Грейс Келли. Как стать принцессой? Пролог. Принцесса грёза. Грейс Келли. Когда смотришь на фотографии времён её расцвета, времён её работы с Альфредом Хичкоком, времён её свадьбы с князем Ренье, в полной мере осознаёшь, что означает слово сочетание ослепительная красота. Грейс поистине ослепительна. Утончённая, совершенная и невероятно аристократичная. Именно так должны выглядеть настоящие принцессы. Именно так они никогда не выглядят. Отпрыски королевских домов редко бывают привлекательными внешне. Да и отпрыски аристократических семей тоже. Грейс Келли по рождению не была аристократкой, но стала княгиней. Да, в русской традиции положено называть правителей Монако князьями, но на всех европейских языках титул Грейс Гримальди звучал как «принцесс». Ее называли «принцесса-лебедь», потому что своим изяществом и сияющей белизной она напоминала эту царственную птицу. Ее называли «принцессой-грезой» в честь героини пьесы Эдмона Растана. Она действительно похожа на волшебное создание. А история её жизни похожа на сказку. Только у настоящих сказок всегда хороший конец. В истории Грейс сказка завершилась трагедией.